На это Дон Кихот ответил, — «Сеньор моя, я должен сказать вашему высочеству, что все или большая часть вещей, случающихся со мной, выходят из обычных пределов происшествий, случающихся с другими странствующими рыцарями. Не знаю, благодаря ли неисповедимым велениям судьбы или же вследствие злобы, питаемой ко мне каким-либо завистливым волшебником. Теперь уже доказано, что все или большинство знаменитых странствующих рыцарей были наделены разными преимуществами. Одни не могли подвергнуться очарованию, другие обладали таким неуязвимым телом, что их нельзя было ранить, как, например, знаменитый Роланд, один из двенадцати пэров Франции, о котором рассказывают, будто его могли ранить только на подошве левой ноги и никаким иным оружием, только острием толстой булавки. Итак, когда Бернардо дель Карио убил его в Рансевале, он, видя, что ничего не может поделать с ним мечом, поднял его на руках земли и задушил, вспомнив тогда, как Геркулес задушил ужасного великана Антея, который, как говорили, был сыном земли. Из сказанного я хотел бы вывести заключение, что, быть может, и я обладаю каким-нибудь из подобных же преимуществ, не тем, чтобы меня нельзя было ранить, так как опыт уже не раз доказал мне, что у меня тело нежное и вполне уязвимое, не тем, чтобы я не мог быть очарован, так как я уже видел себя засаженным в клетку, куда никакая власть в мире не была бы в состоянии засадить меня, если б... Не могущество волшебства, но с тех пор, как я освободился от него, я склонен думать, что уже никакое волшебство не может нанести мне вреда. И таким образом, эти волшебники, видя, что они не в состоянии устремить низкие свои проделки на меня, устремляют месть свою на то, что мне всего дороже, и хотят лишить меня жизни отравив жизнь дульсинеи, которую я дышу. Поэтому я думаю, что когда мой оруженосец явился к ней с поручением от меня, они превратили ее в крестьянку, занятую столь грубой работой, как просевание пшеницы. Но я уже говорил, что та пшеница вовсе не была красная, и не пшеница, а жемчужина востока. В доказательство этой истины сообщу вашим, Великолепием, как недавно, проезжая через Тобоса, я не мог найти там дворцов Дульсинеи, а вскоре затем, когда оруженосец мой Санчо ее увидел в настоящем ее облике, то есть самой первой красавицей в мире, она явилась передо мной грубой и уродливой крестьянкой и говорила очень глупо, хотя она и олицетворение ума». А так как я не очарован и не могу им быть по здравому рассуждению, то очарована, оскорблена, превращена, искажена и изменена она. На ней отомстили мне мои враги, и за нее мне придется жить, проливая беспрерывные слезы, пока, наконец, я не увижу ее в первоначальном ее виде». Все это я сказал, чтобы никто не обращал внимания на слова Санчо о просеивании и чистке пшеницы Дульсинеи, так как если они превратили ее в моих глазах, неудивительно, что они и ему подменили ее. Дульсинея знатна, хорошего происхождения из благородных родов Табоса, которые там многочисленны, древние и превосходные». И не подлежит сомнению, что от них немалая доля перешла и к несравненной Дульсинее, из-за которой родное ее село будет славным и достопамятным в грядущих веках, как это случилось с Троей благодаря Елене, с Испанией благодаря Каве, но только более похвальным образом и более почетной славой. С другой стороны, я желал бы обратить внимание ваших высочеств на то, что Санчо Пансо — один из самых забавных оруженосцев, когда-либо служивших странствующему рыцарю. Иной раз он проявляет простоту до того остроумную, что разобраться в том, прост ли он или же остроумен, доставляет немалое удовольствие». У него бывают выходки такого рода, что его можно было бы принять за плута, И рядом такие оплошности, которые подтверждают его глупость. Он во всем сомневается и всему верит. Когда мне кажется, что он бесповоротно погрузился в бездну глупости, он появляется с такими умными вещами, которые возносят его к небесам. «Словом, я бы не променял его на другого оруженосца, хотя бы мне дали в придачу целый город, и поэтому я в сомнении. Хорошо ли будет послать его на губернаторство, которое ваше высочество пожаловали ему, хотя я и усматриваю в нем некоторую способность к управлению, и если бы еще немного отшлифовать ему ум...» он также успешно справился бы с каким угодно губернаторством, как король, следуемыми ему податями. Тем более, что по разным примерам нам известно, что не требуется ни большого искусства, ни большой учености для того, чтобы быть губернатором, так как у нас в Испании есть сотня, которые едва умеют читать, а губернаторствуют они, как соколы. Вся суть дела в том, чтобы иметь хорошие намерения и добрые желания всегда поступать по справедливости, потому что не будет недостатка в людях, которые дадут им советы и укажут, что делать. Как в случаях, когда губернаторы, люди военные, неученые и чинят суд с помощью заседателей. Я посоветовал бы ему подкупов не брать и прав своих не уступать, и еще другие... Маленькие вещи, которые я пока храню про себя и в свое время, выскажу их на пользу Санчо и к выгоде острова, которым он будет управлять.